Глава шестнадцатая. Что происходит? Даже если огромный демон не желал сдаваться, он знал, что этот день станет для него последним. Несколько рыцарей вытащили его из подвала, как собаку, протащили по земле, приковали к позорному столбу на по теху публики, и даже этот человек, что обрек его на подобную кончину, тоже здесь был. Сидел на своем месте, возвышался над всеми как истинный король и терпеливо кого-то ждал. Подвешенный за руки и уставший от бесконечных страданий монстр не понимал, что происходит. Почему вся площадь выглядит так, словно он, главное блюдо всего торжества, заготовлен для кого-то другого? В какой-то момент он так отвлекся, что даже забыл о своем бедственном положении. Ему было интересно. Кого же этот человек ждет? Долекого все это шоу устроили, и спустя несколько томительных часов под шипотки толпы он смог наконец увидеть столь ожидаемых гостей, гостей от вида которых его тут же охватила ярость. Маленькие, жалкие, невзрачные толпа запуганных кроликов хиленькой кучкой стояла посреди площади, и ладно бы это были люди, нет. Это были гоблины, самые мерзкие, трусливые, жалкие твари, которые только могли в этом мире появиться. Все вокруг ждали именно их. Его жизнь хотели закончить под их одобрительный гогот, и даже человек, который обрёк его на подобный унизительный исход, во все усыновения этим тварям листил. Его разом отчаянно противился это понимать. Имперская армия шла сюда не для того, чтобы их поймать. А для встречи с этими жалкими созданиями то, что его группа поймали, просто веление судьбы, и теперь их принесут жертву просто, чтобы этих зеленых уродцев попугать, попугать и сделать союзниками. Союзниками кого? Того самого человека, кого на полном серьезе все называли неуязвимым божеством. Стиснув зубы от ярости, обиды и непонимания, демон понял, что время пришло. Низкорослый кротышка вышел на помост, продолжая поигрывать в руке, до сих пор не зажженным факелом. Собрав в груди все свое презрение, демон скривился и плюнул в этого кротышку со всей силы, прилюдно испачкав его капюшон на глазах у всей этой толпы. Остановив свой шаг, палач медленно поднял голову и посмотрел на нависающего над ним демона, и он не мог. озарив его блеском небесно-голубых глаз, стремительно наливающихся красным. «Даже твой отец вел себя со мной намного уважительнее!» Раскат грома пробежал по телу демона, встретившись с этими глазами. А сам палач подошел еще ближе и не стал разжигать факел в крохотной жаровне. Рожав руку, он просто позволил ему рухнуть на помост, а сам коротышка запустил руку в приготовленный для казни сток сена и дров Вынул оттуда странного вида корягу, которую многие люди на площади тут же узнали и покрылись липким потом. Перехватил эту вещь двумя руками, резко повернулся спиной к демону, навел прицел на сидящего во главе имперцев человека, заметил его дрогнувшую от неожиданности улыбку и плавно нажал на спусковой крючок. Все случилось слишком быстро. Мало кто успел понять, почему этот палач бросил факел, а затем над головами имперцев полетел целый ворох пущенных из автомата пуль. Яростный поток ударил в ничего не подозревающего принца и тут же вгрылся в его плоть, прошел насквозь и ударил в его кресло тут же разворачив, всю его спинку в труху. Каменные пули прошли сквозь голову принца империи, разорвав его в кашу, вошли в тело. полностью его уничтожив, но даже если это и казалось ужасно, никто из свидетелей не увидел ни единой капли пролитой имперской крови. Пули погрузились в его тело без какого-либо сопротивления, а голова разлетелась так, словно это была не человеческая плоть, а тонкий пузырь, наполненный водой. Все тело принца, его плоть, волосы, да даже его багровая мантия. медленно колыхались, словно студень. Разлетевшаяся во все стороны жидкость упала на землю и тут же устремилась назад ручьями и потеками, прозрачная, как горная река, собираясь обратно в единое целое и стягиваясь к оставшейся половине тела. Прошла всего секунда, и начисто разорванное тело принца вновь восседало на своем уничтоженном кресле. Над той улыбки на его лице уже не осталось и следа. Во-всем самом деле так просто не убить, да? Нахально улыбнулся выстреливший по сыну империепалач, снимая с головы несразмерно огромный капюшон и погружая всю толпу в оцепенение. В самом деле. Негромко процедил сквозь зубы второй принц, вставая с буквально разваливающегося кресла, выпрямив спину, он посмотрел на этого гоблина и в его глазах больше не было ни капли того воскомерия, которое он выказывал этому народцу ранее. «Похоже, мы оба друг друга недооценили». «Думаете?» — ответил ему гоблин, продолжая держать на лице улыбку и в демонстративной манере поднял автомат, положив его себе на плечо. «Атаман, я полагаю?» Вновь заговорил принц, еще раз пересмотрев свои отношения к этому гоблину. То, что он смог водить за нос имперскую армию, И представить пред ним вот так дорогого стоит. Что еще важнее, то это его оружие. Он впервые такое видел. Оно было в разы мощнее гномских ружей, намного скорострельнее и смертоноснее, с чем бы он это ни сравнивал. Вооружи империя своих стрельцов такими артефактами, и в этом мире у него больше не останется врагов. <связь> Атаман пришел. Атаман. Значит, я прав. Кивнул принц, слушая гогот этой резко оживившейся группы поддержки. Рыцари империи, которых тут было немало, медленно напряглись и стали готовиться к бою, а сам принц расставил руки в стороны, обращаясь к настоящему вождю. Ну и какой в этом смысл? Что вы хотели этим представлением доказать? Просто хотел привлечь ваше внимание, уважаемый принц. Сказал гоблин, продолжая улыбаться. Ясно. Кивнул его собеседник, но на его лице тоже появилась улыбка. Вы знали, что я не подобающий вас встречу, и решили показать мне свою ценность, верно? Ни один мускул на лице гоблина не дрогнул, а принц, который внимательно за этим монстром наблюдал, решил, что мыслит верно в направлении, и гоблины просто набивают себе цену. «Я вас недооценил», — снова заговорил он с еще большей уверенностью. «То, что это случилось, — моя оплошность, и я могу это признать. Меня всегда называли честным и очень справедливым человеком». Выжидательно посмотрев на Гоблина, он великодушно улыбнулся. «В любом другом месте нападение на принца Империи — смерть, неважно, кто вы, но я в самом деле могу быть справедливым». Поэтому сочту это за небольшой инцидент посреди переговоров. Да? – переспросил гоблин, удивленно подняв бровь. Ваше Высочество в самом деле простит мне эту небольшую грубость? Разумеется, – кивнул тот в очередной раз, разведя руками. Благодаря отцу, мои силы почти что бесконечна. Меня невозможно ранить, и даже боли я не способен ощущать. Что значит это небольшое недоразумение перед лицом нашего сотрудничества? Понятно, кивнул гоблин. Вы точно такой, каким вас описывают слухи. Вы мне льстите, улыбнулся принц. Но следующие слова гоблина заставили эту улыбку дрогнуть. Такой беспечный. Вы? Второй принц внимательно смотрел на этого монстра. И ни на секунду не ослаблял свою бдительность по отношению к нему, смотрел на него так пристально, что легкий росчерк зеленой руки у самого его лица мгновенно вогнал его в панику. Крохотная ручка легла ему на плечо, а в сторону ударили брызги. Словно он в очередной раз получил удар, не осознавая, откуда, не понимая, почему, он только увидел крохотные ручки и деревянный кинжал, а еще брызги. которые вышли из его горла в этот раз были непрозрачные. они были красные. в самом деле почти неуязвим. жаль, что гоблины об этом не в курсе.